Лорд Эмирен приехал домой мрачнее тучи. Когда он вылез из Боллерта, гвардеец у ступенек мгновенно уловив настроение старого лорда, вытянулся в струнку и со всем возможным усердием стал изображать из себя статую, пока лорд не поднялся по ступеням и не скрылся в дверях. И только после этого позволил себе облегченно выдохнуть. Любому в охране было известно, когда старик столь взбешен, «Ему не стоит попадаться под руку». Старый дворецкий, спустившийся в холл, еще когда поступил сигнал с наружных ворот, торопливо шагнул к нему, но лорд раздраженно махнул рукой, давая понять, что ему сейчас ни до чего нет дела, и на мгновение остановившись, окинул взглядом холл, а потом, грузно ступая, двинулся в сторону тщательно задрапированного тяжелыми занавесами лифта чем вызвал у дворецкого натуральный столбняк. Лорд Эмирен недаром слыл ярым ревнителем традиций, в приверженности к которым его частенько заносило. А что касается этого лифта, установленного лет 300 назад для одного очень престарелого члена их семейства, то он являлся для лорда настоящей душевной болью. По его глубокому убеждению, это устройство для лентяев – не имела права на существование в столь древнем доме. Но убрать его означало выставить себя перед всеми уже не ярым, а скорее карикатурным ревнителем традиций. Поэтому лорд Иомирен просто решил для себя, что этот механизм в его доме не существует, и вел себя соответственно. До сегодня! Поднявшись к себе в кабинет, лорд Иомирен тщательно затворил двери, обвел комнату подозрительным взглядом, извлек из внутреннего кармана тонкую пластинку носителя. Вытянув руку перед собой, он несколько мгновений разглядывал ее, потом положил ее на стол и некоторое время молча сидел, словно решая, просмотреть ли содержание еще раз или поступить с носителем как-то по-другому. Потом вздохнул и, приложив ладонь к холодной поверхности стола, в определенном, на первый взгляд, ничем не выделяющемся месте, заставил раскрыться створки небольшого кабинетного сейфа. После этого смахнул носитель рукавом и некоторое время неподвижно сидел, уставившись в одну точку. Потом снова тяжело вздохнул и, протянув руку к пульту связи, надавил клавишу вызова и сипло пролаял. Джеймисон, лорд-наследник, дома? Да, лорд. Пусть придет. Дворецкий молча склонил голову и исчез с экрана. Лорд запоздало подумал, что ее стоило бы приказать принести ужин, но только досадливо поморщился. Не до этого. Эминик появился через несколько минут. Когда тяжелая резная дверь кабинета распахнулась, старый лорд окинул сына пронзительным взглядом. Тот, явно не ожидая подобного, на мгновение смешался, но тут же взял себя в руки и принял позу почтительного внимания. Отец? Лорд поджал губы. С Амиником последние несколько недель явно происходило что-то странное. Он стал слишком раздражительным и пугливым. И если насчет первого лорд Эмирен особо не волновался, поскольку мужчины лорда Эмиренов испокон веку отличались необузданностью нравов, то второе начинало его беспокоить. Трусость? Чувство недостойной мужчины вообще. А наследника славы Эмиренов особенно. Впрочем, то, что лорд-наследник в последнее время чем-то испуган, было ясно только старому лорду. Для всех остальных дело скорее обстояло наоборот, поскольку за последние две недели Эминик успел подраться на трех дуэлях и дожидался ответа еще на два вызова. Но у мужчин рода Эмирен – Страх всегда проявлялся по-особенному, и во многом благодаря этому их предки сумели вывести род к вершинам власти. Лорд горько усмехнулся. Сегодня вечером он, похоже, наконец-то узнал, что происходит с его наследником, хотя до сих пор не мог поверить в это. «Вы звали меня, отец?» Старый лорд хмуро кивнул. «Садись, сын». Тот послушно присел. Они помолчали некоторое время, потом отец негромко заговорил. «Что с тобой происходит, Эминик?» Тот было вскинулся. «Что вы имеете в виду, отец?» Но, натолкнувшись на тяжелый взгляд, лорда осекся и после некоторой паузы злобно пробормотал. «Вы сами знаете, отец, это... тварь!» Он злобно стиснул зубы. Лорд Эмирен несколько мгновений сидел в кресле, старательно отводя глаза и изо всех сил сдерживаясь, чтобы не зарычать или не выкрикнуть сыну в лоб вопрос, на который он так страшился получить утвердительный ответ. Наконец он вздохнул. «Значит, ты все еще не можешь успокоиться после бала в садах Эоны?» Видимо, Эминек выловил что-то в его голосе и поэтому бросил на отца затравленный взгляд. В кабинете снова на несколько мгновений установилась напряженная тишина. Потом лорд Эмирен заговорил почти нормальным тоном. «Ты был прав, сын. Прав. А я ошибался. С ними обоими надо что-то делать». Он оборвал фразу. Эминик скинул голову и изумленно уставился на него, не сразу поняв, о чем идет речь. Потом до него дошло, что отец говорит об императоре и он облегченно выпустил воздух меж стиснутых зубов. Лорд Амирен молча смотрел на лицо сына, на котором явственно нарисовалось облегчение, и чувствовал, как внутри снова разгорается гнев. Каким бы абсурдом это ни выглядело, даже после того, как он дважды просмотрел носитель, где-то внутри еще теплилась частичка надежды, что все это чудовищная провокация старой сволочи Эйзела, Столь Ирьяна, лизавшего зад молодому выскочке, но теперь. Теперь все сомнения ушли, и он точно знал, что его сын. Лорд не смог даже мысленно закончить эту фразу и прикрыл глаза. Отец, у меня есть некоторые мысли в отношении этой стервы, и если вы желаете, я готов. Старый лорд вскинул руку. Нет, сын. Эми не косекся. А лорд с трудом справившись с голосом, продолжил уже более спокойным тоном. «Я не хочу ничего об этом знать. Я слишком часто встречаюсь с молодым Ионеем и его сторожевым псом Эйзелом, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что они ни о чем не догадаются. Так что, если ты хочешь что-то предпринять, это твои мысли и твое дело, сын. Только поторопись». «Это...» Шлюха с каждым днем набирает все больше власти. Лорд-наследник удивленно возрился на отца, но тот не дал ему возможности задать хотя бы один вопрос. «Иди, сын, иди. Я хочу немного поработать». Эминик встал и, коротко поклонившись отцу, двинулся к выходу. У дверей он на мгновение замер, обернулся, но лорд Эммирен уже включил терминал и сидел, мрачно уставившись на экран поэтому лорд-наследник только удивленно покачал головой и вышел из кабинета. Когда за сыном закрылась дверь, старый лорд не выдержал и жахнул кулаком по подлокотнику кресла, выругался грязно и витиевато. Особого облегчения это не принесло, но это было единственное, что он мог себе позволить. О, темная бездна! Как он мог быть столь слеп? И кто открыл ему глаза?